Глава пятьдесят Ой, как бурно спалось в эту ночь Ксюша. Впечатления дня наслаивались на переживания о будущем. своем и напарника. В общем, сновидений было столько, что они скорее утомляли, чем приносили отдых. Ее старшие, конечно, не могли оставить произошедшее без последствий. И пока там Герман выстаивал аудиенцию у короля, проще говоря, отхватывал свой нагоня и доказывал правоту собственного мнения, Ксению взялись песочить еще в карете на пути домой. А как же, любимая беззащитная девочка оказалась втянута в какую-то историю. Ну, конечно, то, что они сами с большим энтузиазмом и вполне добровольно помогали графу устроить всю эту заварушку — это нормально. Но дальнейшее повышение общественного интереса конкретно к ксении это уже ай-яй-яй. За Германа тоже переживали остро и родительски искренне. Как-то незаметное само собой наше сиятельство, наш вельможный господин и радушный хозяин превратился для Салемана и Эммы в почти родного человека. Хоть внешне все вроде как продолжали соблюдать субординацию. Грань между статусами внутренне заметно стерлась. Кстати, сам Герман принимал эту метаморфозу как нормальное явление и даже с благодарностью. Человеку плохо одному. Так вот, в целом беспокойство старших полностью совпадало с мыслями короля. Хоть слегка и запоздало. Ну, то есть оно, конечно, да... Делать что-то надо. Но риск? Каков риск? И стоило ли так торопиться с действиями? В итоге Ксю не выдержала и отважилась выступить. Наверное, впервые за все время своей жизни с этими чудесными людьми пойти вразрез их мнению. Если коротко, то суть ее. Пламенные речи сводилось к тому, что граф, в конце концов, не ребенок, за которым нужно подтирать сопли и следить, чтобы он не засунул в рот опасный предмет. Взрослый мужик со здоровой головой на плечах, способный отвечать за свои поступки, принимать какие-то собственные серьезные решения. И единственное, в чем он в данный момент действительно нуждается, это поддержка. В общем, раскочегарила Ксения своих так, что даже Герман слегка опешил. Вместо ожидаемых расспросов и возможных распеканий по прибытии домой на него обрушилась лавина отеческо-материнской любви и понимания. Вот я и говорю, тут какие нервы иметь надо, когда вокруг сплошные обралы и эмоциональные бури. И даже ночью голова продолжает думать, а ноги куда-то бежать. А под утро во сне пришел папа, точнее, она не знала того наверняка, но больше ведь некому. Кто-то невидимый явственно гладил девушку по волосам сильной, мягкой ладонью, и тут же стало так уютно и спокойно. Сразу захотелось перестать обо всем волноваться. И она решила верить, что это отец. Провалилась в глубокий лечебный сон и продрыхла. Почти до 12. На следующий день Герману пришло приглашение на встречу с иноземцами для, так сказать, контрольного медицинского осмотра. Причем прибыть ему требовалось в сопровождении секретаря, то есть со мной, что само по себе уже вызвало удивление. Но самое фантастическое ждало нас впереди. Этот визит перевернул с ног на голову все наши с напарником только устоявшиеся представления об этом мире. В общем, рассказываю. В этот раз красавица из Джасхастена была одета как-то по-простому, по-домашнему. А может, у них это такая профессиональная форма одежды, но ну, не суть. Кроме меня, из посторонних на указанном медицинском мероприятии присутствовал переводчик. Нас с этим немолодым, но довольно приятным мужчиной сразу спровадили за ширму. Дайва приказала помощникам раздеть Германа и уложить на кушетку. Те исполнили сказанное и тут же ушли. Наступила тишина, в которой невозможно было понять, что там, собственно, происходит дальше. Ничего, кроме тихого шуршания маленьких подошв по полу, слышно не было, как мы с переводчиком не напрягали слух. Причем синхронно. Мы с этим образованным интеллигентом вообще как-то сразу друг к другу глянулись и, не сговариваясь, решили не смущаться некоторых проявлений объяснимого интереса. В рамках разумного, естественно. Какое-то время Дайва что-то тихо делала в полном молчании. Потом неожиданно позвала переводчика и на своем языке куда-то его отправила. «Ну что там?» — рискнула негромко спросить я у Германа, когда мы остались в совсем уж тесной компании. «В смысле, они с Гварой у кушетки, а я за ширмой со своим любопытством». «Не знаю». Ощупывает, перебирает позвонки. «Больно?» «Нет». «А что кряхтишь?» «Я?» «Ну, конечно, я же слышу. Заворочился там чего-то». «Щекотно. Наслаждайся, пока пальцы хорошенькой девушки щиплют тебе спинку», — хихикнула я. «Ты там еще поиздевайся. А то как же. Обязательно и непременно». На минуту повисла пауза, и за пределами ширмы снова послышалось какое-то вошканье. Все в порядке?» «Угу. Хорошо», — сама себе кивнула я. «А интересная у нее внешность, да? Давно таких красоток не видела». «И такая изящная!» «Это да. Она даже больно делает с изяществом». «Ай!» «Ну, так я и думала». На довольно чистом и понятном местном языке, хоть и с некоторым акцентом, произнесла иноземка. И мы с Германом подавились своими смешками. «Выходите сюда, я все покажу». «Это вы мне?» — напряглась на стульчике я. «Ну а кому же еще? Да не волнуйтесь, наш переводчик не скоро вернется, и без стука не войдет. Я осторожно, как воришка, выглянула из-за ширмы. Герман лежал застывшим поленом, словно его только что парализовало ударом тока. Кажется, даже не моргал. Что с ним? С господином Графом все в порядке. В глазах земке плясали смешинки. Так получается, вы знаю ваш язык. Без тени смущения совершенно обыденно поделилась гостья из Джасхастена. «Тогда зачем вы скрываетесь?» «Это весьма полезный навык, который удобнее держать в секрете. Кому как не вам понимать эту истину. У вас ведь тоже имеется тайна, которую вы не раскрываете даже близким». Теперь уже и я застыла не хуже Германа, пытаясь сообразить, на что это конкретно она намекает. Герман же, наоборот, словно получил команду от Амри, развернул голову и неожиданно как-то восторженно выругался по-русски. Черт, побери! Ты чего?» В отличие от меня девушка, кажется, знала ответ на этот вопрос. Судя по тому, какое удовлетворение проступило на ее лице. «Мне это показалось? Ведь нет!» Прислушиваясь к своим ощущениям, Маша рашина произнёс граф и посмотрел на госпожу Даеву с непередаваемой надеждой. «Нет, вам не показалось», — мягко ответила та. «Вашим ногам вполне возможно вернуть подвижность». «Как будто до сих пор пульсирует. А можете еще раз так же?» «Уверяю вас, это не случайность. Но раз вы просите...» Она сложно сложила пальцы на пояснице графа и надавила одним из них на какую-то точку. Герман дернулся, положил лоб на руки и затих. «Прогноз очень хороший». Но для того, чтобы все наладить, мне нужно, чтобы господин граф оказался у меня на родине. Я уже не знала, чему радоваться или удивляться вперед и сильнее. Но если новость про положительные перспективы по части здоровья Германа мы уже хоть как-то освоили, то загадки поведения Дайвы просто ставили в тупик. Я даже не очень соображала, как к ним подступиться. Девушка заговорила сама. «Мне понятно ваше замешательство». Но поверьте, мой интерес к вам обоим гораздо более велик, чем ваш ко мне. Ведь вы же не самые обыкновенные люди. То есть вы знаете, что мы с его сиятельством того? Я что-то никак не могла выговорить нашу версию с попаданством прямым текстом. Отвечу так. Мой народ знает несколько больше о жизни человеческих душ, чем признана мировой наукой. Как бы странно это ни звучало, Думаю, вы меня понимаете. Чего уж, понимаем. Но я сделала усилие и, наконец, подняла глаза на иноземку. Наста, как вам удалось рассекретить? На лбу ведь не написано? Вы удивитесь, но что-то вроде того написано, однако только для посвященных. Надеюсь, у нас в скорости появится время поговорить обо всем подробно и обстоятельно. Но сейчас нужно решить, что делать дальше.